Глава третья. Хлопает входная дверь. Беатриса подходит к окну своей спальни как раз вовремя, чтобы увидеть две темные фигуры, появляющиеся из ворот и направляющиеся к автобусной остановке в конце улицы. Они хихикают и спотыкаются. Любой может понять, что они на веселе. Мужчина обнимает женщину за тонкую талию, чтобы не дать упасть, и это похоже на позу кукловода, ведущего марионетку по сцене. Они проходят мимо уличного фонаря, попадая в конус света. И у Беатрисы сводит живот, когда она понимает, что это Бен и Аби. Автобус номер 14 неспешно, точно дряхлый старик, проезжает мимо окна, и когда он тормозит, шины скрипят, раскаленный раскалённый асфальт. Беатриса смотрит, как Аби исчезает в салоне транспорта, как Бен продолжает махать рукой вслед, даже после того, как автобус сворачивает за угол и скрывается из виду. Слишком темно, чтобы разглядеть выражение лица брата, но Беатриса четко представляет себе это выражение. Блеск в орехово-карих глазах, кривоватая улыбка на полных губах. Такое увлеченное выражение она видела на его лице лишь однажды. И когда он медленно, неохотно направляется к дому, она понимает тем особым чутьем, какое бывает только у близнецов, что это начало чего-то нового. Беатриса задергивает шторы так резко, что они продолжают колыхаться, даже когда она отходит от окна и начинает расхаживать по комнате. Она не включает свет, предпочитая вслушиваться в доносящиеся снаружи звуки. Скрип, ключа в замке, стук модных ботинок Бена по плитке коридора, его шаги, когда он, преодолевая разом по две ступеньки, поднимается по лестнице к ее комнате. Почему осознание того, что брат, похоже, нашел кого-то, кто ему нравится, вызывает у нее желание заплакать? Он распахивает дверь и в спальню, проникает свет с лестничной площадки. Почему ты сидишь в темноте, глупышка? Смеется он, щелкая выключателем. Она пожимает плечами и садится за туалетный столик. Бен тяжело опускается на двуспальную кровать. Матрас прогибается под его весом. Касса и Джоди ушли, а Пэм снова заснула за Мальбертом. Ну, как, по-твоему, прошел нынешний день? Кажется, он искренне переживает за нее, и от этого у нее замирает сердце. Хорошо, пожалуй. Она вынимает из ушей серьги. Я продала несколько украшений и подарила Аби ожерелье. Беатриса внимательно следит за выражением лица Бена в зеркале, ища намек на что-либо. Она замечает робкую улыбку при упоминании имени Аби. Затем Бен встречает ее взгляд, и улыбка пропадает с его лица. Он хмурится. Ты в порядке, Би? Я видела, как ты провожал Аби. Беатриса знает, что не должна этого говорить, но ничего не может с собой поделать. Она тебе нравится, да? Этого не было в планах, Бен. В планах? На подбородке Бена бьется жилка, и Беатриса понимает, что разозлила его. При тут какие-то планы? Мы всей компанией приятно провели время, немного выпили, посмеялись, а потом я проводила ее до автобусной остановки. Больше и упомянуть не о чем. Ты понимаешь, о чем я. Ты должен быть осторожен. Ты знаешь, что она пережила. Она уже большая девочка. Бен откидывается назад, заложив руки за голову и смотрит в потолок. Беатриса замечает, что он все еще в ботинках, и это ее раздражает. Это я должна помогать ей, огрызается она. И я не думаю, что эмоциональная вовлеченность сейчас пойдет ей на пользу. Как скажешь, Би, ты, очевидно, решила, что она еще один твой проект? Проект! недоуменно переспрашивает она. Это не просто совпадение, Бен, это знак. Я знаю, ты уже говорила. Бен снова садится прямо и вздыхает. Слушай, я, кажется, выпил лишку. Надо идти спать. Он встает и выходит из комнаты, захлопнув за собой дверь. Беатриса смотрит на себя в зеркало. Она не собирается плакать. Вместо этого проводит по глазам ватным диском, смоченным гидрофильным маслом для снятия макияжа, а затем привычными круговыми движениями очищает лицо и шею. Едва встретившись с Саби, она сразу поняла, кто эта девушка. Эти большие зеленые глаза всколыхнули что-то в ее памяти еще до того, как та успела представиться а ее имя окончательно довершило картину. Аби Ковендиш, близнецы Ковендиш. Их нежные личики в форме сердечка смотрели со всех газетных полос с наивной серьезностью, не подозревая о будущем, которое их ожидало. Вернувшись домой вчера, неужели только вчера, Беатриса достала газетную вырезку, спрятанную между лифчиками и трусиками в ящике с нижним бельем, и показала ее Бену, взволнованно водя пальцем по строкам и убеждая, что это должно что-то значить. Разве он не понимает? Разве он не видит, что это судьба? Она вырезала этот листок из газеты больше года назад. И вот теперь, около года спустя после этого, она встретила ту самую девушку из статьи. Беатриса сказала брату, что если Аби придет на открытую студию, то это будет знаком свыше. Именно этой девушке должна помочь Беатриса. И Аби действительно пришла. Видишь, Бен, это судьба. Беатриса сердито протирает лицо ватным диском. Нет, она не должна зацикливаться на случившемся. Сегодня был хороший день, удачный день. Она не только сделала первый шаг к тому, чтобы стать настоящей художницей, но и притянула на орбиту своей жизни Аби. Беатриса знает, что совершила нечто ужасное, непростительное. Но, помогая Аби, она может сделать первые шаги к исправлению. Она еще может стать хорошим человеком. Так работает карма. Она должна приложить все усилия, чтобы на этот раз Бен не помешал ей.